невеста Феодосий. С точки зрения князя Голицына Фотий выполнил свое предназначение. С точки зрения Фотия Голицын своего предназначения не выполнил. Рано или поздно князь должен был понять или ощутить, что партия северян падением масонства не удовольствуется. Нужно было срочно найти замену Фотию, начавшему безудержное восхождение к вершинам власти, вытеснить подобное подобным, перенаправить вектор духовной интриги с севера на юг. Во второй половине 1922 года в руки Голицыну попала рукопись мистического сочинения, возвышенно поименованного «О необходимости и неотрицаемом долге церкви заботиться о просвещении всех остальных языков», и возвращение всех христиан к святому единомыслию. Автором сочинения был священник из города Балты, что близ солнечно-теплого городка Каменец Подольского, отец Феодосий Левицкий. Все в этой рукописи напоминало Фотия, и тревожный восторг провинциального духовица, и всемирный охват мысли и рассуждения об опасностях русскому трону грозящих. Но если Фотий запомнил из откровения Иоанна Богослова про смерть и разрушение, про землетрясения и войны, то Фотий – про блаженство нового Иерусалима. Один уверовал в Гогу и Магогу, другой – в тысячелетнее царство. Один считал себя ангелом брани, другой именовался невестой царствия Христова, намекая на то, что он и жена, облеченная в солнце, одно и то же лицо. Один хотел бы сузить православие до предела, другой – расширить до беспредельности. Один видел причину назревающей революции в распространении библейских обществ, другой – в насилии польских помещиков над русскими крестьянами и разорительности военных поселений. И главное, один указывал царю на графа Аракчеева и митрополита Серафима, как на путеводителя из тупика, другой готов был указать на князя Голицына и Родиона Кошелева. Очевидно, именно это обстоятельство и решило судьбу отца Феодосия. Голицын выбрал удобную минуту. Скорее всего, произошло это в марте или в апреле 1823-го, когда Фотий отправился сначала в Москву, а затем в Новгород. Князь в выгодном свете представил государю социально-мистическое сочинение благочестивого батюшки. А уже 3 мая отец Феодосий получил вызов в столицу. Как сам он полагал, собственно, ради спасения человеческого рода. В действительности же ради куда более скромной надобности. А именно для замещения и вытеснения из государственной орбиты чересчур активного Фотия. Только так и можно объяснить невероятную плотность майских событий. В ночь с 20 на 21 пылкий южанин прибыл в северную столицу, а 27 он был уже представлен Александру Первому. Как ровно год назад в случае с Фотием государь троекратно подошел под осизательно совершительное рукоблагословение – и потекла усладительная беседа в направлении, противоположном тому, какое в прошлом июне предложил, и впоследствии еще не раз предложит, и предложение будет с благодарностью принято, отец Фотий. Причем, как позже будет вспоминать отец Феодосий, государь сам, где имел многие мысли в моем слове к его величеству помещенные, особливо о воззвании разделенных христианских исповеданий к святому единству и о принятии подобающих средств к просвещению неверных а потому отец Феодосий в труде его был утвержден и получил дозволение свободно и без всякого опасения обращаться к монарху напрямую, устно или письменно. Год 1823. Лето. Бестужев Рюмин и Муравьев-апостол планируют во время Бобруйского смотра арестовать Александра, выступить на Москву и поднять восстание в Санкт-Петербурге. Директория план не поддерживает. Александр I – в Бобруйск не приезжает». Казалось, Голицын мог вздохнуть с облегчением. Но очень скоро обо всем не оторокчеивали, узнал митрополит Серафим. Он встревожился. 23 июня пригласил отца Феодосия к себе и во время недолгой беседы попытался уговорить ограничиться обращением к православной вере великороссийских раскольников. Если бы за этим предложением не просматривались чисто политические мотивы, можно было бы сказать, что митрополит абсолютно прав. Конечно, он не был прозорливцем и не мог предугадать будущность отца Феодосия, который чем дальше, тем с большим трудом станет удерживать свои мысли в рамках церковного приличия начнет проповедовать новое, ненуждающееся в литургии самопричащение иерусалимским хлебом, введет особо впечатлительного слушателя, рисофорного монаха Мессаила в экстатическое состояние, так что тот снимет со стены икону и потребует от перепуганного Феодосия клятвы, что непременно где ты будешь папою. Но не нужно было обладать особым правительским даром, чтобы понять. В митрополитчих покоях сидит и сверкает глазами добросердечный и полубезумный проектант, готовый лично обеспечить просвещение всего остатка народов и сближение их в первое святое Христовое единомыслие и совершенное единство. Прямо сейчас, скоропостижно, в благословенное царствование императора Александра I. Нетрудно догадаться, что совету митрополита отец Феодосий не внял. Впрочем, серьезных ответных действий противная сторона предпринять пока не могла, ибо государь по обычаю своему выехал посещать империю. На это Голицын и рассчитывал. У него было время подготовиться к бою и закрепить первоначальный успех. Для начала князь подтянул к дворцовой набережной передовые отряды южан. В сентябре прибыл архиепископ Кишиневский и Хатинский Дмитрий. Вместе с ним приехал и романах Паисий, муж ангельского младенческого незлобивого нрава. Затем появились изданно знакомые отцу Феодусию отцы архимандриты, Георгий из Каменец-Подольского, впоследствии он станет епископом полтавским, и кишиневец отец Ириней, муж достохвальный и весьма благодвижный, будущий епископ Пензенский и Саратовский. А 14 октября на помощь новому юнгу Штирингу, отцу Феодосию, явился лично вызванный Голицыным отец Феодор Лисевич, штатный священник Свято-Троицкой церкви, что в местечке Тамашполь, импольского уезда, Подольской губернии. Спустя два месяца, 18 декабря, Голицын предъявит отца Феодора государю, чтобы усилить впечатление, произведенное старшим позванию званию отцом Феодосием. Государь впечатлится, попросит усердно помогать Левицкому молитву о всеобщем спасении мира. Об этом можно было и не просить. 19 октября, преисполненный дивным строением промысла Божия, убежденные, что время суда Божие весьма приближилось, что знамения пророческие и апокалипсические исполнились и ныне явственно исполняются, отцы Феодосия и Федор уже совершили некий сакральный акт самопереименования, вполне в духе народной малороссийской религиозности. На время предстоявшей великой работы о всеобщем спасении мира они приняли тайные имена – Лисевич Григория в память святителя Григория Америйского чудотворца Левицкий Феодора. Сделано это было не только в знак, что сия службы и дела не есть дело нас убогих и немощных, но, собственно, божественной десницы, но и как бы ради соблюдения судебных формальностей. Они сознавали себя формальными свидетелями приближающегося божественного суда над миром и, если угодно, готовили проект конституции будущего небесно-земного государства, то есть становящейся, но не ставшей Российской империи, что, сохранив свои нынешние границы, в то же время невидимо расширится до пределов всего мира, просвещенного светом Евангелия. Так и осуществится дивное, праведное и пресвятое Царствие Божие на земле. Как подданные русского царя и служители русской православной церкви, они прозывались Феодором и Феодосием. Как прижизненные граждане Царства Небесного и служители Всемирной Церкви, они именовались Григорием и Феодором. И только близлежащая эра христианского коммунизма подарила бы им и каждому из людей право на единственное истинное и пока никому неизвестное имя.